Она вытянула футляр и воровато сунула его в свою сумку, поборов внезапное желание извлечь страницу и полюбоваться на часть манускрипта. Снова прислушалась. Эта часть улицы с одной стороны была защищена библиотечным крылом, а с другой раскинулся розовый сад, пряча ее от взглядов прохожих. За спиной протекала река, и сырой ветер то и дело шевелил тонкую ткань платья, заставляя мурашки пробегать по спине. Кимара еще раз посмотрела на юношу, который лежал перед ней. Его лицо было настолько бледным, что, казалось, светится в темноте. Сердце ее сжалось. Это из-за нее Ричмальд лежит сейчас, беззащитный, изломанный, обреченный. Если ему удастся выжить, то он, скорее всего, останется калекой и будет страдать до самой смерти. Кимара всхлипнула и осторожно провела пальцем по бескровному лбу, убирая пряди, отливающих золотом волос. «Прости меня», — повторила она, понимая, что он ее не слышит. А если и слышит, то ее жалкое извинение не в силах ничего изменить, пусть даже она и раскаивается от всей души. Рич ей нравился, умный, тихий и скромный, на ее взгляд даже привлекательный в своей особенной угловатой и неправильной красоте. Она хотела бы познакомиться с ним поближе, узнать его лучше. Может, даже... Но нет, ничему этому уже не суждено сбыться. Кемара прижалась губами к его веснущатой скуле, совсем холодной. Если он останется здесь, то привлечет ненужное внимание к библиотеке, набегут патрульные следователи, начнут допрашивать хранителей, а их нельзя отвлекать. Они сейчас почти готовы перейти черту, почти готовы встать на верную сторону, на их сторону. Нужно сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Она схватила Ричмальда за ноги и, еще раз воровато обернувшись, потянула бесчувственного юношу в сторону реки. Он оказался неожиданно тяжелым, и Кимаре пришлось напрячься, чтобы сдвинуть его с места. Девушка, кряхтя от усилий, отволокла юношу к краю мостовой и подтолкнула к реке. Тело Ричмальда грузно скатилось по пологому берегу и остановилось в зарослях болиголова. С легким всплеском ноги погрузились в воду. Кимара отошла назад, убеждаясь, что в неясном светлом пятне среди травы едва ли можно узнать человеческое тело. Не давая незваным мыслям заполнить ее голову, она бросилась назад в библиотеку. Звезды укоризненно мигнули над ее головой, но Кимара не поднимала глаза к небу. Она не всегда понимала, чего добивается хозяин. Впрочем, ей не нужно было понимать. Надо просто выполнять все, что он попросит, и выполнять как можно лучше, Иначе жизнь ее и сестер рискует измениться отнюдь не в лучшую сторону. Кимара вбежала обратно в открытую дверь и захлопнула ее за собой. Огни факелов мигнули от порыва воздуха и снова продолжили ровно и ярко гореть. Кимара подышала на озябшей руки, стараясь унять биение сердца. Она наспех вытерла дорожки от слез и похлопала себя по щекам. Никто не должен заподозрить, что она как-то повлияла на события. — Я не хотел. Неужели ты думаешь? — донесся голос из коридора верхнего этажа, гулко отражаясь от каменных стен и разносясь по лестничному пролету. Кимара замерла на ступенях. — Не хотел, но сделал. Ты убил его. — послышался второй голос женский. Кимара узнала его, это говорила Эмма, красивая девушка с черными волосами. «С чего ты и взяла, что он умер? Это надо еще проверить!» — ступился за Кайла, судя по угрюмому голосу Джереми. «Давай прямо сейчас спустимся и посмотрим!» «Интересно мне посмотреть, сколько ты проживешь, упав с такой!» — выкрикнула Эмма и запнулась. «Тихо! Кто ты идет?» Кимара услышала шаги нескольких пар ног, удаляющихся по коридору. Наступила тишина, и теперь она тоже различила, как кто-то приближается с противоположной стороны коридора. Наверное, магистр. Кимара подождала немного, потом услышав, как хлопнула дверь, поднялась напролет выше и, подобно призраку, скользнула за угол. Здесь было пустынно и тихо, свет факелов играл в стенных нишах, заполненных книгами. В коридорах тоже хранились книги, как и в залах, но Кемара не могла понять, по каким признакам их помещают в то или иное место. Она даже не могла прочитать название на изношенных корешках, так и не научилась читать. Отчасти поэтому ей так нравилось смотреть, как Ричмальд переписывает книги. Было что-то притягательное и почти магическое в том, как карандаш в пальцах юноши танцует по бумаге, оставляя странные, но красивые знаки на страницах альбома. Кимара немного постояла, раздумывая, куда бы податься. Ей хотелось есть, но ужин в трапезной давно закончился. Встречаться с хранителями было страшно. Она боялась, что Кайл что-то прочтет по ее глазам, хотя понимала, что вряд ли он обладает такой способностью. Идти к себе в комнату, которую делила с Эммой и другой девушкой Манисой, Кимара тоже не желала. Вряд ли она сможет быстро заснуть после всего, что случилось. Разговаривать с соседками было бы и вовсе невыносимо, ведь они наверняка захотят поговорить о Ричмольде. Безусловно, хозяин уже знает о том, что она все сделала, как было велено. Кимара перебрала пальцами камни-бус и нащупала среди них гладкий продолговатый амулет с изображением глаза. Глаза настолько темного, что радужка сливалась по цвету со зрачком. Совсем как у О'Келло. Такие же амулеты были у Криаты и Рикиты, и с их помощью хозяин следит за каждым их шагом. От его взора точно ничто не скроется. Кемара хорошо усвоил урок, который он преподал ей давно, еще до небытия. Он тогда только подыскивал себе новых служительниц, которые выполняли бы самые сложные его поручения. Ему были нужны легкие, любознательные, быстрые и изобретательные. И он нашел их семью, быстро их любознательных сорок. Предложенная цена оказалась настолько высокой, что они, не раздумывая, согласились – Нет награды выше, чем возможность стать человеком. Окелло дал им эту возможность авансом, поработив семью навсегда в уплату этого долга. Только больше всех работать пришлось кемаре. Это было одно из первых поручений, какое-то пустяковое, вроде того, чтобы сходить на базар и купить какую-то безделушку или кусок копченого окорока для хозяина. Простая дрессировка, чтобы хозяин понял, насколько точно и беспрекословно она выполняет команды. Но Кемара не справилась. Она засмотрелась на сверкающее стеклянное украшение в одной из лавок и не вернулась вовремя. Хозяин не стал наказывать их телесно, как она ожидала. Банальные жестокости насилие были для него слишком грубым инструментом. Он предпочитал магию. А магия, как вскоре поняла Кимара, ранит глубже и опаснее любого ножа. После того проступка на внутренней стороне предплечья, совсем близко к сгибу локтя, появилась первая метка, заключенная в круг изображение замка, венчающего гору, подобно короне. Метку нанес хозяин, всего лишь прикоснувшись двумя пальцами к нежной белой коже девушки. Боль ослюпила ее на пару мгновений. Тонкие красные линии прочертили кожу, вспыхнув алым, и тут же погасли, приняв вид старого, но глубокого рубца. Точно такие же метки он нанес и остальным членам ее семьи. За проступок одной карались все. Спустя несколько месяцев к первой магической метке присоединилась и вторая. На этот раз провинилась младшая, Рикита, третий станет последней, и после нее они больше не смогут принять человеческий облик, навеки вернувшись к первоначальному образу. Человеческое тело было Кемари чужим, она никогда не смогла бы привыкнуть к нему, но сестры и родители жаждали стать людьми, и Кемаре приходилось выполнять любую прихоть хозяина. Кемара редко вспоминала прошлое, предпочитая беспокоиться о настоящем, Но сейчас почему-то воспоминания нахлынули, как июльский ливень, увлекая ее с головой. Что-то случилось. Эмма подошла незаметно, и Кимара вздрогнула. «Нет, все порядок». Она мотнула светлой головой. Кимара прекрасно понимала язык людей королевства, но никак не могла научиться говорить на нем без ошибок. Ее это злило. «Ты слышала, что произошло в башне?» Спросила Эмма, подходя ближе. Ее лицо было совсем белым, а глаза, напротив, покраснели, будто она плакала. Кимара сглотнула и почувствовала, как руки начинают предательски дрожать. Так жалко его, продолжила черноволосая. Я вижу, ты тоже расстроена. Мне показалось, вы дружили, да? Да! шепнула Кимара. Кайл совсем не злой, просто. Вся эта суета со страницами его измотала. Мы все нервничаем, и... Вышло, как вышло. Мне очень-очень жаль, и Кайлу тоже, и всем остальным. Она помолчала немного, а потом добавила. Джереми пошел искать тело. Мы с ним подумали, что нужно рассказать обо всем магистрам. — Они вас выгнать? — стараясь не выказывать свой страх, спросила Кимара. Эмма нахмурила темные брови. «Может быть, но им нужны страницы. Мы им пока нужны». «Но вы же хотеть присягнуть магистрат. Почему до сих пор не отдать?» «Не все хотели сотрудничать с магистратом», — покачала головой Эмма. «Это Кайл настаивал. Но теперь многие отвернутся от него. Не каждый готов пойти за убийцей. Верно? К тому же магистры хотят дождаться главу. Страницы нужно отдать именно ему» и он привезет тот огонь, как же он называется? «Священный всполох», — напомнила Кимара. «Он вас убить». Эмма посмотрела на нее с подозрением. «Это тебе Ричмульт рассказал? И почему ты сказала вас выгнать, а не нас? Разве ты не хранитель?» Кимара поняла, что допустила оплошность, но быстро придумала, как это исправить. «О, прости, я всегда путать вас, нас!» — она слегка улыбнулась. «Священный сполок — убить страницы и хранители, библиотека нас кормить и давать кров, но лучше отсюда бежать!» Кэлла умел не только наказывать. Его вознаграждения тоже были щедры. Он дарил самое главное, о чем только можно мечтать — силу. Он тонко чувствовал каждого, кто присягнул ему, подмечая все таланты и способности, а потом одаривал тем, что, по его мнению, наилучшим образом подойдет каждому служителю. Как-то раз он увидел, как Кемара шьет куклу из лоскутков старого платья, и после удачно выполненного задания он ее наградил. Теперь она могла не только играть куклами, но и управлять ими, как первый волшебник управляет судьбами всего сущего. Конечно, любая сила нуждается в тренировках, и ее нужно взращивать, как нежный цветок. И Кимара растила и Лилейла свою новую способность, оттачивала ее, как воин оттачивает свои клинки. Если сейчас она уговорит всех хранителей принять сторону хозяина, то он наградит ее еще щедрее, а может даже освободит от службы одну из сестер. Им это было так нужно». Рикита готовилась поступать в академию, а Криата хотела обручиться с одним смертным парнем, с которым познакомилась совсем недавно, сразу после окончания сна. И Кимара мечтала помочь хоть кому-то из них закрепиться в человеческом облике и построить счастливую жизнь, в которой не будет прислужничества и магических меток. «Бежать?» — спросила Эмма. Девушки шли по коридору, направляясь к одному из залов. Их длинные тени то вышагивали впереди них, то отскакивали им за спины, отгоняемые светом на факелов. — Куда мы денемся? Наши дома разрушил ураган. Наши наставники пропали. Чтобы разъехаться по домам, нужны деньги. Я не хочу снова жить под мостом. Уж лучше здесь. — Ты не понимать, — возразила Кимара. Многочисленные бусы на ее шее позвякивали при каждом шаге. Все серьезно. Чтобы вернуть магия, магистрат должен уничтожить и книга, и всех нас. Таково правило. Иначе ничего не выйдет. Эмма посмотрела на нее с подозрением. В ее глазах мелькнуло затравленное выражение, словно она и сама прекрасно понимала, что нужно скорее спасаться, бежать из библиотеки только никак не могла принять это решение. «И что ты предлагаешь делать со страницами?» Сердце Кимары забилось еще сильнее. «Надо справиться с волнением и постараться, чтобы это прозвучало как можно более убедительно». Она на секунду задумалась, вспоминая, под каким именем знают хозяины люди, и произнесла «Отнести их воль в зунду». С верхнего этажа донесся шум драки и крики. Не сговариваясь, они помчались по главной лестнице на третий этаж. «Идите, если хотите сдохнуть, валите! Я вас не держу!» — яростно кричал Кайл. Маниса обнимала за плечи двух младших девочек-учениц, желая успокоить и защитить их. На полу зала вокруг Кайла были разбросаны книги. Хранители стояли чуть в стороне, и их лица выражали крайнее неодобрение. Даже Джереми нахмурился, явно недовольный поведением своего приятеля. Под носом блондина темнела кровь. — Что вы делаете? Кайл, что происходит? — крикнула Эмма. Все взгляды обратились к вбежавшим. — Мы больше не хотим здесь оставаться, — ответил парень с каштановыми волосами. Кимара вспомнила его имя — Рескотт. Мы здесь словно в Мышеловке, но снаружи еще страшнее, схлебнула Маниса. Мы не знаем, что ждет нас там. Вдруг те не вернутся, вдруг вместо них придет что-то еще более жуткое. Альюды нас не убивать, уверенно сказала Кимара. Им не нужна смерть, им нужен манускрипт. Откуда ты знаешь? – скалился Джереми. Кайл с грохотом опрокинул оббитый бархатом стул. «Проваливайте! Все проваливайте! Мне плевать, что будет со всеми вами!» Он перевернул еще один стул. «Плевать, что будет с городом! Только знайте, что война развяжется из-за вашей тупости!» На пол полетела очередная стопка книг, лежащая на столе. «С чего ты вообще решил, что можешь что-то нам запрещать?» «И разрешать! Ты нам никто! Просто заносчивый парень, который почему-то возомнил себя лидером!» презрительно скривился Резкот, а теперь еще и убийца. Мы ведь не будем слушаться какого-то психа, правда, ребята? Хранители загудели. Некоторые нахмурились, некоторые одобрительно закивали. Кемаре стало ясно одно — Кайл явно потерял свой авторитет. Хранители столпились в зале, как испуганные барашки, растерянные и озабоченные. Кемара прекрасно понимала, как сложно им сделать выбор и решить, оставаться в библиотеке и обречь себя на возможную гибель или пойти к Альюдам, навстречу пугающей неизвестности. Лично она выбрала бы второе. Сокелло иногда удается договориться, если он в хорошем настроении. Резкот то выдавила Эмма. Кайл, что же нам делать?» С улицы послышался низкий мелодичный звон. Так звонили в кракелы, отлитые из металла полые сферы с отверстием в нижней части. В Биунуме кракелы висели на зданиях ратуши, на почте, в храмах и библиотеке. Обычно их звон оповещал о чем-то важном. Хранители плотнее сбились в кучу, с опаской озираясь по сторонам. С первого этажа послышался шум. Кемара выскользнула из зала и выбежала на лестничный пролет, оперлась на ограждающие перила. Внизу Вира распахивал главные двери, причем не одну створку, как в приемные дни, а сразу обе. Библиотека разинула пасть, будто морское чудище, готовое поглотить целый корабль. С улицы послышалось ржание коней и грохот подъезжающего экипажа. Глава магистрата вернулся пояснил Вира, когда посмотрел наверх и наткнулся на вопросительный взгляд Кемары. Он привез священный всполох. Глава восьмая, в которой к Алиде приходит помощь. Утром начал накрапывать дождик. Мелкий, но довольно частый и холодный, он попадал за шиворот, и по коже пробегали мерзкие мурашки. Было довольно темно, то ли от затянувших неба туч, то ли от того, что утро только-только занималось. Со стороны порта тянуло дымной горечью. Весь остаток ночи Алида то забывалась тревожным полусном, то просыпалась и дрожала от холода, желая поскорее снова заснуть».